Глава одиннадцатая Походный атаман сидел на крайнем струге. Дед Черкашенин рядом, напротив атаман второй, позади казаки. Дед примечает звезды, грызет сухарь да рыбу, журчит, плескается вода. — Ты, Ванька, доглядывай за войском, — сказал старик. — Пускай не разбредается. — Да кучи войск избей. А как прибьемся к Сергиевскому городку, посушим весла. — Ладно, — ответил атаман. — Я сам смекаю, что нам в один рукав реки не влезть всем. Почнут стрелять все башни наугольные, да другие всех перебьют. — А ты пошли в один рукав пол войска, в другой рукав пол войска. ладно будет? Поднялся атаман каторжный, по стругам передал. По правому рукаву дона сам пойду с полвойском, по левому — второй, чтоб тихо было. Султану знать донесли лазутчики, что войско с дона тронулось. Дед Черкашенин сказал, в Азове крепости будет за десять тысяч войска, да Сердистана цепи, На три ряда висят от берега до берега. Турки почнут стрелять с великим жаром, предупреждал старой. Бить будут с Лютика там тридцать пушек, до да Слисева всех сорок пушек. Осадных пушек много, ядра двухпудовые. Как будут бить картичу, сказал дед, челны перевернут. А мы обманем турок, уверенно сказал походный атаман. Обманим? Держи, поглядывай. — обманим. Всего в крепости за 200 пушек больших, средних и малых. До старых 90 пушек. Вот и считай. — Да гляди, куда ядро летит. В струк ударит, хлебнешь водицы. В Казикермене пушек меньше. — И там хватает. Проскочит ли Богдан? — нахмурился старой. — Да тот проскочит. — Гуляй, казак, за здорово, как хочешь. — А звезд, кажись, не будет ночью, — заявил дед. — Дождя, пожалуй, нагонит ветер, то нам на выгоду. Когда струги в темноте подплыли к Сергиевскому городку, неожиданно сверкнула молния, закрапал мелкий дождик. — Ну что, не угадал я? — сказал, улыбаясь дед. — И вслед за тем грянул гром. Захлещет шибка но нам-то сподручней. Туча грозы не любит, нехай грозует молнии. Гроза ударила, загрохотала, стегала кнутами огненными по небу. Полил такой ливень, какого отродясь не видали казаки. Прорвало небо, вода хлынула оттуда потопом. Все струги сбились вокруг атаманского, закаруселили, тыкались носом о борты. Трещат борты, да весла а весла стучат. Потом все лодки ткнулись в берег. — Суши весла! — пронесся протяжно голос атамана. — Жди моего приказа! Зовите атамана Сергиевского городка Косова, к нему есть дело. Атаман открыл сундук, вытащил из него каравай хлеба и жареное мясо. Покуда казаки под потоками дождя накрывшись редном, подкреплялись пищей, явился Сергеевский атаман. Ты меня звал? спросил он горделиво. Звал, сказал круто походный атаман. А для какого дела? Прикуси язык, скажу. Дубы, повырубал. Дубы Поворубал, — ответил тот. Куда их столько? А много ли? Дубраву перевел. Дубов за триста. Немало ли? Более того, не мог. Без рук остались казаки. Рубили, дотянули к берегу. Гляди, хватит. Дубы толкайте в воду, да поживее. Да что ты! Мне казаков не приневолить, Эко льет. Зари б дождаться. А до зари... — Не можно, атаман? — Кидай дубы! — грозно поднялся кадржный, блеснув саблей. — Дубы за час и в воду. Слыхал? — Слыхал, — сказал покорно Иван Косой и скрылся в темноте. Дед кашлянул. Он продрог в сорочке мокрый. Кидай дубы! — насмешливо буркнул он тихо. — А главного и не сказал Косому. Запальчив был гораздо. — Да что? — спросил каторжный, не понимая слов старика. — Да то. Дубы поплывут, и пользы нам не будет никакой. По что ж ты не сказал ему, чтоб те дубы перевязать в плоты? — Сто чертей мне в глотку! Позабыл! — Дубы перевязать! — зычно закричал каторжный вдогонку косому. Выскочил в темноту на берег. — Дубы перевязать, плоты сбивать! Озаряемые молниями человеческие фигуры на берегу то пригибались, то выпрямлялись, то, наклонившись, бросали с плеч тяжелые дубы в дон реку. «Вяжи — Вяжи! — кричал косой. «вяжи — Вяжи! Походный атаман сидел уже в струге и нетерпеливо ждал, когда все дубы будут свалены в воду. На берегу ругались недовольные казаки. Выходит, стало быть, задумал каторжный, «Ты копай себе могилу!» Оно и ведомо, дадут первач. Он шапки не ломает, а душу нам вывернет. «Добро, уйдем, дубы оставим!» «Изменники!» — переругивались другие. «Ужели бросите?» «А нам едина смерть, уйдем!» Дед сказал решительно, — Ты слышишь, атаман? Сергиевцы уйдут, дубов в воде не будет. Слышу, дедусь, куда они пойдут? Зря голову кладут на плаху. — Поганый сок в табун-траве. Ведают ли они, что поруху делу нашему чинят? — сказал старой. — А я сорную табун-траву посеку своей саблей, — сказал каторжный и крикнул. — Ей, вы, под сюда! На берегу послышалось. — Иди, Митяй, сам иди. Иди, Трофим, иди, Андрей. Тогда походный закричал. — Идите, идите все, и Митяй, и Трофим, и Андрей. Пришли, стали перед стругом. — Дубы валять охоты нету. — Нету, — ответили все трое. — Кидайте шапки в грязь. Упали шапки. — Скидайте рубахи сбросили. «Теперь табун травы не будет. Кто же среди вас зачинщик?» — сказал грозно каторжный. «Митяй». Каторжный молниеносно смахнул ему голову острой сабли. «Эй вы!» — приказал он казакам, сидевшим в струге. «Табун траву кидайте в воду, изменникам одна дорога». Тело бросили в дон а голову на берегу положили. — Чтоб неповадно было рушить дело, дубы валите скоро! После этого дубы свалили в воду быстро. Походный атаман спросил. — Плоты связали? — Люба. — На левый плот пусть сядет Карпов. На правый — Афоне борода. Пускай плывут. Коль свистну... Распускай дубы поодиночке. Пересадили казаков на те плоты и тронулись дубы вниз по дону к турецкой крепости. А молнии по-прежнему сверкают, вода клокочет. Поплыли струги вслед за дубами. — Коли убьют меня, — сказал Атаман Каторжный, — ты станешь на мое место, старой. — Пойду я к Крайнему Бастиону. Тот, бастион, сильнейший. Назад дороги нет. — А меня убьют. Кто поведет в Атагу? — спросил старой. — Михайло Черкашенин, ответил атаман, не задумываясь. Дед слушал, откашлившись, сказал. — Все живы будем. И доведется помирать. Помрем с сынами Дона. Атаманский струк скользнул между другими стругами и выскочил вперед и поплыл впереди плотов. Дождь хлистал немилосердно, сверкали молнии на небе, Яицкого и Саула Поленова трясло, как в лихорадке. — Эх, и угораздило же, — думал он, — Москва далеко, царь высоко. Сгинешь тут, а кто узнает? Ох, ноченька, не приведи Господь. Блеснула ярче молния. Дед, крестясь, сказал. «Кайсуга, река, позади, а впереди Азов. Держись крепче!» Дон раздвоился. Открылись рукава. Мечети показались над водой. Четыре крепостные башни. Дальше каланчи поднялись из темноты. «Ну, почалось!» Приличная стена четырехгранными камнями легла по берегу, в стене бойницы черные. Дальше осветился вал высокий. За валом главная стена, три длинных лестницы свежи, и все же не взберешься. Чернота темень, словно в пропасть плывут челны с притихшими казаками. Струги приникли к берегу. Походный атаман свистнул. Молния сверкала над азовом. На небе клубились сизо-черные облака, а на земле и на камнях турецкой крепости будто золото рассыпано. На Каланчинском острове горел большой костер. Там были главные склады. На стенах мелькали красные фески. Каторжный приказал: Руби дубки! По одному! Спускайте вниз, на цепи и больверки. Поплыли, качаясь один за другим дубы, вниз к цепям. Прошло немного времени, услышали, цепь заскрежетала и зазвенела. — Аллах! — послышались испуганные возгласы со стен Азова. По серым стенам турки побежали к бойницам. Возле пушек забегали с горящими фитилями. Еще дубок ударился. Звенит. Рванула пушка крепостная. Огнем всклубилась возле пушки и полетело к цепям ядро. Двенадцать пушек изрыгнули каменные ядра. Шипя, они упали в воду возле бальверков. Дубки опять поплыли к крепости. Ударились о цепи, и те опять заскрежетали и зазвенели. Сорок пушек со стен Азова громыхнули сразу. Поднялась пальба из ружей, а дубки плывут, клюют, цепи звенят, звенят. Поднялся страшный переполох крепости. Катержный стоит с Алешкой в струге. «Пускай дубки!» — кричит он. «Рубай бичеву!» Тряслись все бастионы от стрельбы, шипели ядра. Дед сидел молча и все поглаживал бороду, а дождь все лил. Остров Лютик дрожал, а Лисий островок кипел в огне орудий. Сожгли дубы порох турецкий и турецкое терпение. Когда пушки замолчали и ружья стихли, походный атаман сказал. Веди теперь полвойска влево, а я пойду с полвойском вправо. Обманом взяли турок. Минуем крепость, а там соединимся. Теперь беды не будет. И триста стругов тронулись. Переволокли их казаки через тяжелые цепи и назло туркам поплыли у самых стен Азова крепости. Азовский Паша понадеялся на свои сторожевые суда и дозорных, выставленных перед крепостью, но дозорные были схвачены и суда уничтожены. Турки стреляли уже вяло. Когда миновали крепость, дед, оглянувшись, сказал «Бывал там Митридат, сидит в ней Амурат, а крепость будет нашей». То, братцы, вотчина князей Мстислава до да Владимира, гляди, Азов горит, молнии, скрестившись, сверкали над Азовом.